Галина Колоскова. Развод. За полчаса до весны. Текст читает Юлия Юткина. Глава 1. Третий час свадьбы лучшей подруги проходил до ужаса весело. «Открой дверь, сука!» – кричал мужчина, впечатывая кулак в дверь подсобки работников ресторана. «Я сломаю ее, и тогда вам обоим не жить!» Одним из тех, кто должен был быть уничтоженным, был муж Лины. С отрешенным лицом она стояла в толпе свидетелей. Кто-то пытался оттащить жениха, другие, наоборот, подзадоривали, желая вдохнуть запах крови. «Сучка! Подстилка! Выходи!» Серый, чуть тесноватый пиджак трещал на мощном теле здоровяка. С каждым новым оскорблением и последующей угрозой Ангелина становилась бледнее. Обида, злость умножались на более измученные обманами души. В этот раз сделать вид, что ничего не происходит, невозможно. Сил развернуться и уйти не было. Туфли на высоком каблуке приросли к кафельному полу. Нелюбовь подошла к своему апогею. Но как же стыдно! Ехидные и сочувственные взгляды пьяных гостей, и неизвестно, что лучше... Ненависть или бесполезные слова добрых советчиков. Лина не хотела идти на эту свадьбу по многим причинам. Первой было подозрение на отношения Лены с мужем. Ловить на сексе или за поцелуями не довелось. Но она постоянно ощущала ее присутствие на протяжении последних двух лет. Запах приторно-сладких духов на своей одежде он объяснял частым присутствием Лены в их доме. Ее звонки с разговорами ни о чем и попыткой узнать, где слава сейчас находится, по другим мелочам. Ты совсем ебанулась. Стандартный ответ на подозрение. Она живет с моим другом. Считаешь меня совсем конченным? Давай разведемся. Много раз уговаривала его Лина. Не мучи меня. Живи, как хочешь. Дай мне свободу. Он всегда улыбался, разглядывая оценивающим взглядом ее фигуру. Только через раздел. Возьму топор и поделю пополам все. В том числе и тебя. Хищный блеск в глазах отморозка не оставлял сомнений, что так и будет. Или заберу все, что есть. Уйдешь с голой жопой, без сына. Даже не надейся, что сможешь его забрать. Это самый лайтовый вариант, при котором... Самой жить не было смысла. Пока молодые, дай нам шанс стать счастливыми. Я похож на идиота. У меня замечательная семья. И как приговор. Не собираюсь что-то менять в своей жизни. Интуиция никогда ее не подводила. Так случилось и в этот раз. Лина закрыла лицо ладонями. Уйти, убежать. И, как обычно, запрятаться в норку ни в этот раз не получится слишком много свидетелей. Это уже не смешки в спину, а коллективное громкое ржание. Она должна испытать позор до конца. Женский отчаянный визг резал уши. Витя, не надо, не тронь ее! Мать невесты висла на руке зятя. Этот Славка прохода Леночке не давал. Она боялась тебе говорить. Силой ее затащил. Не иначе. С ним разбирайся. Знакомая с детства Мария Петровна повернулась к ней. Что стоишь и смотришь, тварь? Сделай что-нибудь. Упустила своего козла? Не следишь за мужиком? Направленный в лицо на маникюренный палец дрожал. Нравится, что твою подругу хотят убить? Ни слова, что эта подруга... В очередной раз легла под чужого мужа. Так сильно чесалась, что даже на свадьбе не смогла удержаться. Кровь ударила в голову, жаром окрасив щеки. Как всегда, без вины виноватая. Множество взглядов с ненавистью взирали на назначенную причиной происходящего, давя физически. Ноги дрожали. Лина боялась, что упадет, но сделать шаг в сторону и уйти не могла. Если только упасть и ползти. Причитания тещи сработали. Гнев жениха перекинулся на соперника. Слова! Пидор, не прячься за бабу! Иди сюда, поговорим, как мужик с мужиком! В руках Виктора появился кем-то любезно поданный топор. Лезвие вошло в пластик, но тот не разлетелся на куски. Широкая щель, в которой виднелось белое платье, в первый раз идущей замуж женщины тромп чувств в мыслях от накрывшего ожидания. Лина с трудом продавила воздух в легкие, с ужасом констатируя, что желает смерти предателю мужу. Одним разом избавиться от кучи проблем. Никто больше не будет бить. Ни тебе развода, ни раздела имущества, ни перетягиваний сына на свою сторону. Взмах толстого лезвия по черепу, и она свободна. Не с ее счастьем. Наряд полиции, подоспевший до того, как дверь была снесена, вызвал разочарование. Она с сожалением смотрела вниз. С трудом скрученный здоровяк лежал на полу, придавленный коленями стражей порядка. Разбитые в кровь кулаки, закрученные за спину, сковали наручниками. Предатель останется живым и здоровым. Вздох облегчения от матери-любовницы и снова крик в сторону жертвы замужества. «Что, сучка?» «Довольно? Разрушила семью?» Плевалась она обвинениями. «Научись хорошо раздвигать ноги, чтобы мужик по другим не бегал!» И тут же дверь отворилась. Лена выскочила из подсобки, прикрывая лицо фатой, и рванула на улицу через служебный вход. Следом за ней появился Слава. Волна животного страха прокатилась по позвоночнику. Шаг в ее сторону, удар по лицу и с ненавистью в холодных глазах. «Что, тварь, навела на нас Витю? Легче стало?» Он схватил жену за грудки, отрывая от пола. «Чего добилась?» Багровое от гнева лицо красавца, дрожащие от напряжения тонкие ноздри. «Это не я!» Быстрое биение сердца, попавшей в силки птички. «Стали выяснять, кто украл невесту. Не было только вас за столом. Он начал искать». Слабый лепет оправданий не интересовал монстра. Он будто читал потаенные мысли жены. «Смерти моей хотела!» Она висела в воздухе, даже не смея дернуть ногами. Платье трещало. Страх лишал воли. Она боялась смотреть в разъяренное лицо. Вдавленная спиной в стену, выслушивала угрозы с плевками в лицо. «Даже не надейся! Сначала сама сдохнешь. Пошла домой. Потом поговорим». Ее муж выскочил в дверь следом за чужой женой. А она сползла вниз и смогла дать волю слезам, прижавшись спиной к холодной стене. «Бросай его, девочка!» — совет от пожилой женщины, присевшей перед длиной на корточке. Она отвечала сквозь склипывание, задавленное безысходным отчаянием. «Если бы я могла, он зверь и меня не отпустит!» «Абьюзер!» Задавил твою волю. Так с моей дочерью было. Она протянула салфетки. Иди к психологу. Начни за себя бороться. Лина обхватила ладонями голову, простонав. У нас сын. Вот ради него сначала поставь себя на ноги. Не дай мужу превратить мальчика в подобного себе монстра. Лина мотала головой из стороны в сторону, цепляясь светлыми волосами за облупленную краску. «Он его не отдаст!» «Куда денется, если так решит суд?» Лина выдохнула, похожим на вой всхлипом: «Не доживу!» «Если не начнешь за себя бороться, поверь мне!» Женщина не отходила. Она помогла Лине подняться. Выцветшие от времени глаза с вселенской мудростью полны сочувствия. Скорбные морщины в опущенных уголках губ. Найдешь человека, который будет любить тебя по-настоящему. Мы часто не замечаем тех, с кем могли бы быть счастливы. Не с теми торопимся в ЗАГС. За полчаса до весны.